Глава шестая. Первые снежинки, кружась между голыми ветвями деревьев, припорошили место раскопок. Люси Оверлок посмотрела на небо и сказала, «Этот снег, надеюсь, ненадолго. Он должен прекратиться, иначе нам все испортит». «Да он уже тает», — обнадежил ее Линкольн. Ему, столько лет прожившему в лесах, достаточно было втянуть ноздрями воздух, чтобы угадать, что снег скоро кончится. Эти хлопья были всего лишь осторожным шепотом, предупреждением о том, что зима не за горами. Снег ему не досаждал. ленкольн спокойно воспринимал все неудобства, связанные со снегопадами, когда приходилось дорогу лопатой чистить, и машину откапывать из-под завалов, и ночью коротать без электричества из-за обрыва проводов. Вот только темноту он не любил. А зимой слишком рано темнело. Дневной свет уже угасал, и деревья черными косыми полосами выделялись на фоне неба. На сегодня, пожалуй, хватит, решила Люся. Упакуем тут все и будем надеяться, что до завтра сугробы вырасти не успеют. Теперь, когда Костя уже не представляли интереса для полиции, Люся и ее помощники из числа студентов-дипломников приняли на себя ответственность за сохранность раскопок. Двое студентов затянули рабочую зону брезентом, закрепив его колышками. Тщетная предосторожность, какой-нибудь лесной мародер, например, енот, мог одним махом сорвать брезент когда вы здесь закончите?» спросил Линкольн. «Мне бы хотелось провести здесь несколько недель», ответила Люся. «Но раз погода портится, надо поторопиться. Первые серьезные заморозки придется ждать следующего сезона». За деревьями промелькнули огни фар. Линкольн увидел, что во двор Рэйчел Соркин заезжает еще одна машина. Он поспешил через лес к дому. За последние несколько дней лужайка перед домом Рэйчел превратилась в автостоянку. Рядом с автомобилем Линкольна примостились джип Люси Оверлок и старенькая honda по-видимому, принадлежавшая к какому-то студенту. А чуть дальше, прямо под деревьями, припарковался еще один автомобиль, темно-синий Вольво. Узнав его, Келли приблизился со стороны водительской дверцы. Стекло немного опустилось. «Линкольн?» — приветствовал его женский голос. «Добрый вечер, судья Китинг». «Есть время поговорить». Линкольн услышал, как щелкнул автоматический замок на дверях. Он обошел автомобиль и сел на пассажирское сиденье Некоторое время их окружала тишина. «Что-нибудь еще обнаружили?» — поинтересовалась она. Судья смотрела прямо перед собой, словно выглядывая что-то среди деревьев. В темном салоне автомобиля ее морщин почти не было видно, и она выглядела куда моложе своих шестидесяти шести лет. Моложе и мягче. «Там было всего два скелета», — сказал Линкольн. «Оба детские». «Да. Доктор Оверлок считает, что возраст примерно 9-10 лет». «Смерть неестественная». «Нет, обе смерти насильственные». Последовала долгая пауза. «И когда это случилось?» «Это не так-то легко определить. Придется поработать с теми предметами, которые нашли вместе с останками». Они откопали несколько пуговиц, ручку гроба. Доктор Оверлок полагает, что, возможно, это часть семейного кладбища. Она задумчиво молчала. Следующий вопрос прозвучал тихо и осторожно. выходит останки совсем старые. Им примерно сто лет. Она глубоко вздохнула. Возможно, Линкольну это только почудилось, но ее поза больше не казалась напряженной. Она как будто испытала облегчение. Ее голова откинулась на подголовник. «Сто лет», — повторила она, — «тогда не стоит и волноваться. Это не... Нет, это другая история». Судья по-прежнему смотрела прямо перед собой. «И все-таки странное совпадение, верно? На том же берегу озера». Она замолчала. «Интересно, не осенью ли это случилось?» «Люди умирают каждый день, судья Китинг. Умирали они и все эти сто лет. Их же надо было где-то хоронить». Я слышала, на одной из бедренных костей обнаружили метку от топора. Так и есть. Люди начнут проявлять любопытство, вспоминать. Линкольн уловил страх в ее голосе, ему захотелось приободрить судью, но он не знал, как к ней подступиться. да Айрис Китинг трудно было дотронуться. Ее эмоциональный барьер был таким неприступным, что Линкольн бы не удивился, если, протянув руку, наткнулся бы на броню. «Это было очень давно», — проговорил он. «Никто уже не помнит». «Этот город все помнит». «Помнят очень немногие, старики. А им вряд ли захочется ворошить прошлое. Так же, как и вам». «И все-таки это достояние общественности. Да еще репортеры понаехали. Тоже будут вас спрашивать». «То, что случилось полвека назад, не имеет отношения к нашей находке». «Думаете?» Она повернула к нему голову. «В «Прошлый раз все начиналось так же, я имею в виду убийство. Все это случилось осенью. Нельзя толковать каждый акт насилия как повторение истории. Но история и есть насилие». Взгляд судья снова стремился вдаль, к озеру. Наступила ночь, сквозь голые деревья виднелось только слабое свечение воды. «Разве вы не ощущаете, Линкольн?» Тихо спросила она. «Есть что-то тревожное в этом месте. Не знаю, что именно, но я это чувствовала еще ребенком. Мне не нравилось жить здесь даже тогда. А сейчас?» Она потянулась к ключу зажигания и завела двигатель. Линкольн выбрался из машины. «Дорога сегодня скользкая, будьте осторожна «Хорошо. Да, Линкольн, и еще». «Что?» «Мне сказали, в Агасте новый набор по программе реабилитации алкоголиков. Это хороший вариант для Дорин, если только вы сможете уговорить ее». «Я попытаюсь. Надеюсь, что-нибудь да получится». Ему показалось, что в глазах судьи промелькнула жалость. «Желаю удачи. Вы заслуживаете лучшего, Ленкольн». «Я справляюсь». «Конечно». И тут он понял, что это не жалость, в ее голосе звучало восхищение. «Вы один из немногих мужчин в этом мире, кто всегда совсем справляется!» У гроба стояла фотография госпожи Горацио. С нее улыбалась 18 девушка, почти красавица, но никогда не считал учительницу биологии красивой и уж тем более не думал о том, что когда-то она была молодой. В его понимании Дороти Горацио появилась на свет уже в летах, а теперь после смерти такой и останется навечно. В длинной очереди школьников он послушно плелся к гробу мимо фотографии госпожи Горацию в ее прошлом воплощении в образе живого человека, женщины. Его сознание, это странно знакомое молодое лицо, никак не вязалось с лишними килограммами, морщенными и седыми волосами. Сравнение поражало. Как и мысль о том, что на портрете она чуть старше Ноя. Что происходит, когда мы стареем? Задавался он вопросом, «Куда уходит наше детство?» Мальчик остановился перед гробом. Он был закрытым, к счастью, но и сомневался в том, что сможет спокойно смотреть на мертвое лицо учительницы. Страшно было даже представить, как она выглядела под этой крышкой из красного дерева. Ему не особенно нравилась госпожа Горацио. Если честно, совсем не нравилась. Но сегодня, увидев ее мужа и взрослую дочь, рыдавших у гроба, он понял удивительную вещь. «Даже таких, как госпожа Горацио, любят в этом мире». В полированной крышке гроба он увидел отражение собственного лица, спокойного и сосредоточенного. Эмоции были глубоко спрятаны под маской безразличия. На предыдущих похоронах он не мог собраться. Два года назад они с мамой, взявшись за руки, стояли и смотрели на папин гроб. Крышку сняли, и люди во время прощания могли видеть его худое лицо. Когда пришло время расходиться... Ной отказывался идти. Мама попытался увести его, но он зарыдал. «Нельзя оставлять папу здесь! Вернись, вернись!» Он сморгнул подступившие слезы и коснулся рукой гроба госпожи Горацио. Поверхность была гладкой и блестящей, как у дорогой мебели. «Куда же уходит наше детство?» Он вдруг осознал, что очередь перед ним рассеялась, а те, кто стоял сзади, ждали, когда он пройдет вперед. Он отошел от гроба, двинулся вдоль прохода и вышел из дверей морга. На улице шел легкий снег, и холодные поцелуи снежинок приятно освежали пылающее лицо. Но и порадовался, что за ним не увязались репортеры. Весь день они ходили по пятам со своими диктофонами, рассчитывая слышать хотя бы фразу из уст мальчика, который не побоялся отнять пистолет у преступника. Из уст героя школы Нокс. Смех да и только. Он стоял в сумерках напротив морга, и, поюживаясь, наблюдал за тем, как из зданий выходят люди. Каждый исполнял в соответствующей погоде ритуал, оценивающе смотрел на небо, потом, вздрогнув, плотнее закутывался в пальто. Почти все жители Градка пришли отдать последний долг, но он с трудом узнавал людей. В костюмах, галстуках и траурных платьях они выглядели совсем иначе. Никто не надел сегодня джинсов и фланелевых рубашек. Даже шеф полиции Келли был в строгом костюме и галстуке. Ной наблюдал, как из дверей морга вышла Амелия Рейд. Она дышала часто и глубоко, и даже прислонилась к стенке, будто бы за ней гнались, и ей нужно было перевести дух. По улице проехала машина хрустяшинами по снежному насту. Ной окликнул девочку. «Амелия!» Она подняла удивленный взгляд и увидела его. Она заколебалась, глядя по сторонам, словно пыталась удостовериться в том, что переходить безопасно. Ной почувствовал, как забилось сильнее сердце. Амелия двинулся ему навстречу. «Довольно мрачно там», — заметил он. Она кивнула. «Я больше не смогла это слушать, боялась, что разревусь у всех на глазах». «И я тоже», — подумал он, но не посмел признаться. Они стояли в сумерках, не глядя друг на друга, переминаясь ноги на ногу, чтобы согреться. Оба подыскивали тему для разговора. но и глубоко вздохнул и вдруг сказал. «Ненавижу похороны». Они напоминают мне... Он запнулся. Мне они тоже напоминают о папиных похоронах. Тихо проговорила Амелия. И посмотрела в темнеющее небо, откуда сыпались снежные хлопья. Орен Эмерсон шел по обочине дороги, и его ботинки с хрустом опускались на подмерзшую траву. Он был в ярко-оранжевом жилете и оранжевой кепке, но все равно морщился каждый раз, когда в лесу гремел выстрел. Ведь пуля не различает цвета. Утро выдалось холодное, гораздо морознее, чем вчера, и его пальцы озябли в тонких шерстяных перчатках. Он сунул руки в карманы и продолжил свою утомительную прогулку, невзирая на холод и зная, что, пройдя километра два, он перестанет замечать его. Уорн уже тысячу раз ходил этим маршрутом. Во все времена года и без труда отсчитывал расстояние по хорошо знакомым ориентирам. Вот эта разрушенная каменная стена находится в четырехстах шагах от его дома. А от ветхого амбара Мюрреев Его отделяло 950 шагов. Через 2000 шагов у поворота на шоссе Тоди-Пойнт он уже знал, что прошел полпути. По мере приближения к городским окраинам ориентиры встречались все чаще. Так же, как и машины. То дело легковушка или грузовик проносились мимо, разбрызгивая грязь. Местные автолюбители редко притормаживали, предлагая подбросить до города. Летом было проще. триста частенько подсаживали его к себе. Для них Уоррен Эмерсон – плетущийся по дороге в своих сапогах и мешковатых брюках, был одушевленной частицей местного колорита. Они охотно останавливались и приглашали его в машину. В дороге они засыпали его бесконечными вопросами, всегда на одну и ту же тему. «А что местные делают здесь зимой? Вы всю жизнь здесь живете? А вы никогда не встречали Стивена Кинга?» Ответы орона редко выходили за рамки привычных «да» или «нет». И эту словесную скупость туристы неизменно находили забавной. Они высаживали его у самого большого супермаркета в городе и так искренне махали ему руками, что можно было подумать, будто они прощаются с лучшим другом. Клевые ребята эти туристы. Каждую осень он с сожалением наблюдал, как они покидают город, сознавая, что впереди его ждут 9 месяцев утомительной ходьбы по дороге, когда ни один водитель не остановится, чтобы подвезти его. Горожане боялись его. Он часто думал так. Если бы у него были водительские права, он не смог бы так равнодушно относиться к старикам. Но Ооррен не умел водить. У него был вполне приличный старый Форд, который пылился в сарае. Отцовский автомобиль 1945 года выпуска, с малым пробегом. Но Ооррен не мог им пользоваться. Это опасно и для него самого, и для окружающих. Таков приговор врачей. Так что Форд по-прежнему стоял в сарае, вот уже 50 лет и блестел так же, как в тот день, когда отец поставил его туда. К хрому время относится милосерднее, чем к человеческому лицу. Или к человеческому сердцу. «Я опасен для себя и для других». Руки, наконец, начали согреваться. Вынув их из карманов, Орен стал размахивать ими в такт ходьбе. Сердце забилось чаще, а под шапкой выступил пот. Даже в самые морозные дни он не ощущал холода, если шел быстро и долго. До города он обычно доходил в расстегнутой куртке без шапки. Войдя в супермаркет «Коп энд Моррингс», он почувствовал, что в зале нестерпимо жарко. Как только за ним закрылась дверь, в магазине воцарилась тишина. Продавщица подняла голову и тут же отвернулась. Две женщины, стоявшие возле овощного прилавка, тотчас прекратили болтовню. Хотя никто не смотрел в его сторону, он чувствовал, что все внимание сосредоточилось на нем. Орен взял корзину и двинулся по рядам к секции консервов. Он наполнил корзину теми же банками, что каждую неделю: кошачьи консервы, челиз говядины, тунец, кукуруза. Потом перешел к следующей полке за горохом и овсянкой, а оттуда к овощному прилавку за сеткой лука. Потом понес отяжелевшую корзину к кассе. Пробивая товар, кассирша старалась не смотреть на него. Он стоял перед кассой, и его ярко-оранжевая куртка словно кричала: "Посмотрите на меня! Посмотрите на меня!" Но никто не смотрел на Орина. Никто не встречался с ним взглядом. Он молча расплатился, подхватил пластиковые пакеты с провизией и, настраиваясь на долгий путь, собрался было уйти, но уже в дверях вдруг остановился. На стенде прессы был выставлен свежий номер еженедельной газеты "Транквиль". Это был последний экземпляр, Он уставился в заголовок передовицы, и пакета внезапно, выскользнув у него из рук, грохнулись на пол. Дрожащими руками он потянулся за газетой. «Перестрелка в школе. Учительница убита, двое школьников ранены. Арестован 14 мальчик». «Эй, вы собираетесь платить за газету?» — крикнула продавщица. Уоррен не ответил. Он так и стоял у двери, с ужасом вчитываясь в другой заголовок почти затерявшаяся в правом нижнем углу. Подросток забил щенка до смерти, обвиняется в жестокости. В голове пронеслась мысль. Опять начинается. Дамарис Хорн завязла в провинциальном болоте мечтала только об одном — поскорее вернуться в Бостон. «Значит, вот какие наказания придумывает редактор», возмущалась она про себя. Стоило нам схлестнуться, он поручает местотью, за которую никто больше не берется. Добро пожаловать в захолустье на озере, известное также под названием Транквиль, штат Мэн». Хорошее название. Местечко было настолько спокойным, что можно было выписывать свидетельство о смерти. Она вела машину по центральной улице, думая о том, что именно так, наверное, выглядел бы город после взрыва нейтронной бомбы. Ни людей, ни других признаков жизни. Лишь одиноко стоящие здания и пустынные улицы. Здесь должно быть 910 жителей, ты где же они все? В лесах обгрызают лишайник с деревьев? Проезжая мимо ресторанчика «Монаганс», она углядела в окне кличатую рубашку. Есть. А объект в лице местного жителя в традиционном прикиде идентифицирован. Что за таинственная привязанность к шотландке? Чуть дальше ей на глаза попался еще один экземпляр. Потертый, убого одетый старикан с пластиковыми пакетами в руках вышедший из супермаркета «Коп энд Моррингс». Она притормозила, ожидая, пока он перейдет улицу, и старик прошаркал мимо, опустив голову, всем своим видом выражая вечную усталость. Она видела, как он побрел вдоль берега озера. Печальный одинокий силуэт на фоне голых деревьев и серой воды. Она поехала в сторону гостиницы «Озерная», ставшей ей домом на неопределенное время. Это была единственная местная гостиница, открытая в это время года. И хотя Дамарис с издевкой называла ее тормознутым мотелем, она была рада, что удалось снять хоть какой-то номер при нынешнем наплыве репортеров. Она вошла в столовую и увидела, что большинство ее коллег-конкурентов до сих пор толпятся у шведского стола завтраком. домарис никогда не завтракал в отеле, благодаря чему сегодня первенствовала в утренней гонке. Восемь утра, а она вот уже два с половиной часа на ногах. шесть успела побывать в больнице, где наблюдала за тем, как мальчика перевозили в его новое пристанище. Центр заключения несовершеннолетних правонарушителей штата Мэн. В семь пятнадцать она была у школы и из автомобиля наблюдала, как перед зданием в ожидании первого звонка собираются дети. Подростки в мешковатых одеждах, казалось, всюду выглядят одинаково. Дамарис подошла к кофейнику и наполнила свою чашку. Потягивая черный кофе, она оглядывала других журналистов, пока ее взгляд не остановился на фрилансере Митчелли Груме. Хотя он явно был не старше 45-ти, его лицо сплошь состояло из горестных складок, как у печальной собаки. При этом он был довольно подтянутым, скорее даже атлетически сложенным. Самое интересное, что он заметил ее взгляд и теперь тоже смотрел на нее, хотя и с недоумением. Она отставила пустую чашку и стремительно вышла из столовой. Ей даже не нужно было оглядываться, она и так знала, что Грум смотрит ей вслед. В захолустье становится веселее. Поднявшись в свой номер, она бегло просмотрела записи последних дней. Теперь предстояло самое трудное — свести их в одну статью, способную осчастливить редактора и заинтересовать скучающих домохозяек Новой Англии, которые обычно ходят мимо стендов с таблоидами. Она села за письменный стол и уставилась в окно, размышляя над тем, как превратить это трагический, но вместе с тем вполне заурядный эпизод в нечто захватывающее и интригующее. В чем пикантность этой истории? Под каким соусом ее преподнести, чтобы заставить читателя раскошелиться на свежий номер «Уикли Информер»? До нее вдруг дошло, что идея прямо перед глазами. На другой стороне улицы стояло обветшалое старое здание. Его окна были заколочены досками, а на фасаде осталась потускневшая вывеска мебель от Кимббелла, Номер дома был 666, число зверя. Как только загрузился ее ноутбук, она быстро пролистала свои заметки, выискивая фразу, на которой обратила внимание еще вчера. «Что-то такое говорила женщина в местном продуктовом магазине». Она нашла то, что искала. «Я знаю, в чем причина школьных событий», — говорила женщина. «Все это знают, но никто не хочет признаться, боятся прослыть суеверными или необразованными» но я вам скажу, что это безбожие. Люди изгнали Бога из своей жизни. Они заменили его чем-то другим, а чем боятся сказать». «Отлично», — подумала Дамарис и, ухмыляясь, начала набивать текст. На прошлой неделе в пасторальный городок Транквиль штат Мэн, наведался сатана. Сидя в инвалидном кресле у окна гостиной, Хэй Брэкстон смотрела, как ее тринадцатилетний сын спрыгивает с подножки школьного автобуса и начинает подниматься по длинной проселочной дороге, ведущей к дому. Это был ежедневный ритуал, и она привычно ожидала той минуты, когда худощавая фигурка Скотти, чуть сгорбленная под тяжестью рюкзака, появится в дырях автобуса. А потом он, вытянув шею, с трудом потащить свою ношу к дому, вверх по заросшей травой тропе. Он ведь еще совсем малыш. Больно видеть, как мало он подрос за прошлый год. На фоне одноклассников, которые обогнали его и по росту, и по весу, Скотти словно застыл в пубертатном периоде, но так стремился стать взрослым, что даже поранил себе подбородок, когда на прошлой неделе пытался сбрить несуществующую бороду. Он ее первенец, ее лучший друг. Она бы даже не возражала, если бы время остановилось, и он навсегда остался милым и любящим мальчиком. Но Фей знал, что детство скоро кончится. Перемены уже начались. Она уловила первые тревожные признаки несколько дней назад, когда сын, как обычно, вышел из автобуса. Она сидела у окна, наблюдая за тем, как мальчик идет к дому, когда вдруг произошло нечто необъяснимое и пугающее. Во дворе он остановился и уставился на дерево, где сидели три серые белки. Сначала она подумала, что его просто заинтересовало это зрелище, что он, как его младшая сестра Китти, попытается уговорить их спуститься и захочет приласкать, Каково же было ее удивление, когда он нагнулся, поднял с земли камень и запустил его в дерево. Зверьки перескочили на верхние ветки. Она с тревогой смотрела, как Скотти швыряет в дерево другой камень, потом еще и еще. Его худое тельце вспрыгивает, словно упругая пружина ярости, а камни летят и летят вверх. Когда он, наконец, остановился, дыхание Скотти было тяжелым и прерывистым. Он повернулся к дому. Увидев выражение его лица, Фэй отпрянула от окна. В это мгновение она вдруг с ужасом подумала. «Это не мой сын». И вот сейчас, наблюдая за тем, как он идет к дому, она задавалась вопросом, что за мальчик переступит порог. Ее сын, ее настоящий сын, милый и приветливый или отвратительный незнакомец, внешне похожий на Скотти. Раньше она бы сурово наказала сыну за то, что он бросается камнями в животных. Раньше она не боялась собственного ребенка. Фэй услышала шаги Скотти на крыльце. Сердце ее учащенно забилось, когда она, развернувшись в своем кресле, увидела сына.